«Борец, ну, ты что-нибудь видишь?» — послышался звук плевка. ни хрена не вижу», — раздраженно произнес Боря. «Ты лучше не харкайся», — посоветовал Николай, — «раз не видишь». Борис пробурчал что-то невнятное. Коля выпрямился, задрав голову вверх. Затем перевел взор на стену. Посмотрел вниз. «Везде одинаково», — чертыхнулся он про себя. «Говорят, что глаза привыкают к темноте. Видать, не у всех, если это вообще не байка». «Нас скоро начнут искать», — раздался откуда-то снизу голос Алексея. Однако фраза прозвучала скорее как вопрос, нежели констатация факта. «Конечно будут», — проворчал Николай. «Скоро моя мать вернется, а вечером батя приедет. Вот веселух начнется». «Меня уже, наверное, сейчас хватили», — с надеждой проговорил Алекс. «Толку с того», — подумал про себя Коля. «Вслух же он сказал. Я не уверен, что нас так быстро найдут. Никто не знал, куда мы отправились». Надежда только на девчонок, как я уже говорил. Может, им удалось смыться, прежде чем старик успел их схватить. А если нет, Колич, чуть не плача, проговорил Алексей. Если они не убежали. Твоя Оленка совсем маленькая, а Света вряд ли оставила бы твою сестру. Значит, они остались вместе. А этот старик, он... Он мог сделать с ними что угодно. Он... Хватит, не выдержал Николай. Голова трещит от твоего нытья. Он сделал осторожный шаг вперед, и носок его кроссовка ткнулся во что-то мягкое. — раздался испуганный вскрик Алекса. «Извини», — хмуро проговорил Коля и сел. «Я вот что подумал, парни». «Ну?» — вяло отозвался Алексей. «Мне ведь историю про этого Корнеева рассказал наш сосед, дядя Толь. Я уверен, что мой отец вспомнит этот разговор. Он не дурак, поймет, что мы могли из любопытства к старику на участок залезть, и они сюда придут. Осталось просто немного подождать». «Сколько?» «Час, два?» — усмехнулся Боря. «Не знаю. Наверное, больше» задумчиво произнес Николай. Он вздохнул. День, а может даже два. «Мы не должны тупо сидеть и ждать, как те самые курицы наверху», злобно бросил Борис. «А что ты предлагаешь? Делать подкоп в бетонном полу? Или взлететь наверх и пробить башкой доски?» рассердился Коля. «Колич, если ты хочешь шутить», начал закипать Борис, но назревающий ссору прервал Алекс. «Парни Брейк, допустим, наши родители придут сюда. Но разве у них есть какие-то доказательства?» Этот старый псих просто скажет, что никогда нас не видел, и все. Он никого не пустит к себе на участок, скажет, мол, это частная собственность. Нужно ордер получить на обыск, я смотрел детектива. А этот ордер дает полиция или суд. Николай угрюмо молчал. Рациональное зерно в словах Халекса было, но... Но и должен быть какой-то способ отсюда выбраться. И потом. Он специально заколотил колодец. Даже если кто-то войдет внутрь, он увидит курятник, схлипнув, добавил Алексей и доски заколочены. «Значит, надо закричать», — процедил Коля. «Тебе никто не мешает это делать прямо сейчас», — язвительно сказал Борис. «А сколько влезет. Стены тут, как я полежу, крепкие. Я сейчас врежу ему». Эта мысль пронеслась у Николая, словно спущенная с стрела, и ему даже стало не по себе. «Нужно держать себя в руках». «Каким бы ни был Борис, сейчас они все в одной упряжке, только держась вместе, они могут на что-то рассчитывать». «Я думаю иначе», — произнес между тем Боря. Его голос звучал чуть хрипловато, словно он заболел ангиной. «Старый хрыч рано или поздно объявится здесь. Я это чувствую. И тогда нам нужно не спать. Кинемся на него всем скопом и разорвем на части». «Шикарный план. Как у пятилетнего ребенка», — подумал Николай. «Он всего лишь старый больной дед», — продолжал с воодушевлением Борис. «Мы просто обязаны с ним справиться». «Зашибись, борец», — уныло отозвался Алекс. «Вот только ты одно упустил». «Вот не станет он сюда заходить. Может, он вообще уехал. Что ты будешь делать? И как ты заговоришь через три дня? Без еды и воды? А через неделю?» «Он появится», — упрямо сказал Борис. Некоторое время никто ничего не говорил, лишь сверху доносилось куриное квохтыни. «Что там все-таки было?» — пробормотал Коля. «Ты о чем?» — откликнулся Борис. «Я пролюк на чердаке». Борис дал свистящий звук. «Теперь уже пофигу». «Почему же?» — возразил Николай. Старик съехал с катушек, как только понял, что мы лазили на чердак. Ну, подумаешь, может, у него там склад какой-нибудь. Или, например, он там мертвяков прячет. Алекс чихнул и вдруг сказал дрожащим голосом. Парни, он там свою мать держит. Николай коснулся пальцами разбитого рта. Он уже не кровоточил, но сама губа вздулась, как после пчелиного укуса. — С чего ты взял? — недоверчиво спросил Борис. — Вот, чувствую я, и все. Не стал вдаваться в объяснение парень. Он... Он там специально ее держит, как опасную сумасшедшую. Дурак ты, Алекс, хмыкнул Боря. Книжек начитался. Дурак, говоришь? Нафига ему в доме манекен? Взвизнул Алексей. Да хера знает, рявкнул в ответ Борис. Может, этот пень фетишист? Нравится ему куклы в инвалидной коляске возить. Но Алекса было не переубедить. Там его мать, прошептал он. И он будет таскать нас по очереди наверх, как корм. Коля вздрогнул. Осознавая абсурдность слов приятеля, он, тем не менее, ощутил, как кожу обдало ледяным холодом. «Заткнись, придурок!» — крикнул Борис. «Тошнит уже от твоих предсказаний. Нашел мля, Нострадамус!» Змолчите оба!» — устало промолвил Николай. «Кстати, чем больше и громче вы орете, тем быстрее захотите пить». «Я не хочу пить. Я хочу в туалет!» — после непродолжительной паузы сказал Алекс. «Ну и что?» «Дома не мог в сортир сходить?» — тут же отозвался Бори. «Дома я ходил!» — буркнул Алексей. «Уже, черти, сколько времени прошло!» «Терпи!» «Борец, оставь парня в покое!» Снова вмешался Николай. «Когда ты там наверху поливал траву из своего шланга, тебе никто не говорил? Терпи!» Даже в темноте было слышно, как Боря скрипнул зубами. «Да пошли вы!» Несколько минут они провели в молчании, потом Алекс нерешительно произнес. «Колич, я правда уже не могу терпеть!» Коля вздохнул. «Подними маты, и делай все туда!» В темноте раздался истеричный смех Бориса. «А когда ему срать приспичит, а? Тоже под мат?» «Захлопнись», — сквозь зубы проговорил Николай. «Дойдет и до тебя очередь. И до меня тоже, блин». Алексей долго кряхтел, возясь с ширинкой, затем послышалось характерное журчание. «Вы два урода», — презрительно бросил Боря. Такой черт я только связался с такими гондонами, как вы?» Он снова плюнул, и на этот раз слюна попала на руку Николая. «Еще раз плюнешь, я вытру рожи и весь пол в этом колодце», — вспыхнул он. Впереди него что-то шевельнулось. «Ну давай, Рэмбо, херов», — улыхмынулся Боря. «У меня руки чешутся сделать то же самое с тобой». Оля медленно выпрямился. Внутренний голос обеспокоенно просил его не поддаваться на провокации, не вступать в драку, но его заглушали эмоции, которые хлестали через край, словно кипящий суп из-под крышки кастрюли. «Давай, иди сюда». Борис шагнул ближе, и когда они сцепились, Алекс испуганно заверещал. Когда лес окунулся в сумерки, входная дверь дома скрипнула. Шаркая ногами старик прошел на кухню и без сил опустился на расшатанный стул. Он не помнил, чтобы за последние годы на него наваливалась такая усталость, причем над физической усталостью превалировала психологическая истощенность, и это пугало его. Главное – не сорваться. Он включил свет, затем, подумав, зажег свечу, прикрепленную к донышку, заляпанную жиром граненого стакана, и повернул выключатель. На кухне воцарились сумерки. Яркий свет слепил и почему-то всегда вызывал у него неосознанную тревогу. А ему сейчас это было совершенно не нужно. Темнота же успокаивала, настраивая мысли на нужный лад. Павел Сергеевич наклонился к нижней полке под окном, потянул на себя дверцу. Гремя посуды вытащил запечатанную бутылку водки. Он уже забыл, когда в последний раз пробовал спиртное. Пожалуй, лет восемь назад или даже больше. Если честно, он даже не выносил запах алкоголя. Но сегодняшний случай был исключительным, и он был рад, что эта бутылка каким-то чудом сохранилась с тех пор. Он сорвал пробку и наплескал водки в кружку, из которой обычно пил чай. Залпом выпил, зажмурился, после чего аккуратно поставил кружку на краешек из стола. Все шло к чертям. Вся его спокойная и размеренная жизнь, жизнь, в которой не было места волнениям и стрессам, в один момент рухнула, словно карточный домик. А вернее, преобразилась, как в той сказке про Золушку. Все, что блистало красотой и великолепием, превратилось в сврадную кучу дерьма. И отчасти в случившемся была его доля вины. Он ведь подозревал, что за ним следили. Да, они молокососы, но нужно признать, что следили эти молокососы весьма неплохо. Если бы он не дал им шанса, сымитировав отъезд в город, сегодняшней трагедии можно было бы избежать. А для этого требовалось всего-то ничего, никуда не уезжать, и все. «Нет», — пробормотал вслух Павел Сергеевич, наливая себе водки, «я не могу сидеть безвылазно дома. Рано или поздно мне пришлось бы, пришлось бы уйти, и вы обязательно залезли бы ко мне, и тогда...» Что произошло бы тогда, старик не договорил, прокинув в себя кружку. Корнеев вытер рот рукавом в выцветшей рубашки, поперхнувшись. Дураки, господи, какие же вы дураки! покачал он с седой головой. Он положил на стол свои крупные, загорелые руки, пытаясь привести в порядок галопом скачущие мысли. Велосипеды подростков он отвез к реке. Там же бросил их и вещи, включая телефоны. Их скоро найдут, если уже не нашли. Начнутся поиски ребят. Кто-нибудь обязательно вспомнит давнишние события и к нему, конечно же, обязательно придут. «Придут», — кивнул Корнеев, словно смакуя это слово, «только не так быстро. Пока суть до дела, я успею все сделать». А сделать предстояло много. Впрочем, объем будущей работы Павла Сергеевича не пугал. После всего того, что ему довелось испытать, пожалуй, в этом мире не осталось ничего такого, что смогло бы вызвать у него страх. Так что два или даже три дня у него есть железобетонно. А за это время он все успеет. Куда больше его тревожило будущее». Вместо четкой дороги, гладкой и хорошо освещенной, в темное время перед ним внезапно замаячило туманное облако, от которого так и сквозило бедой. Неизвестно, какие ямы и ухабы его поджидают в этой плотной завесе. Это могла быть и небольшая выбоина, от которой при наезде можно лишь подскочить, прикусив язык зубами и выматериться. А могла быть и громадная дыра, куда может запросто свалиться его старенький соболь. Старик посмотрел на початую бутылку. В голове появилось легкое головокружение, хотя внутренний голос протестовал против продолжения, он налил еще. Заглянул в кружку, словно ожидая там увидеть нечто совершенно иное, чем 40-градусную жидкость, потом хмыкнул. «И что теперь с вами делать, суслики?» Он выдохнул одним махом, осушив кружку. Скривился. Пожалуй, третья была лишней, тем более натощак. Павел Сергеевич подошел к окну и долго смотрел на клетки, в которых, ворча и поскуливая, ерзали сонные собаки. «Что с вами делать?» Чуть тише, — повторил он, — три в колодце, две в доме. Итого пять. Он растопырил пальцы на правой руке и поднес ее к лицу, будто пытаясь убедиться, что количество собственных пальцев соответствует названной цифре. Если бы все произошло лет десять назад, он, не сомневаясь, ни секунды убил бы их всех. Сразу же. Даже ту кроху с зелеными бантами. Как в свое время убил этих волосатых дурачков-хиппи, которые посмели сунуть к нему нос. Как убил местного охотника, который стал случайным свидетелем. Впрочем, это уже не имеет значения. Да, он убил бы их, но теперь он стал другим. Из глотки Корнеева вырвался болезненно сиплый вздох. Вздох увидающего человека. Человека, который уже никогда не сможет радоваться жизни. Он вынул из кармана монетку. На широкой мозолистой ладони тускло блеснул рубль. «Ну и задачку вы передо мной поставили», — усмехнулся он. Старик подбросил монетку, ловко поймав ее на лету. «Орел, будете сидеть на своих местах, пока я не улажу свои дела», – нараспев проговорил он. Снова подбросил, поймал. «Решка вашей жизни закончится тут. Прямо сейчас». Он вздохнул, крепко сжав кулак. «Самое забавное, что для меня вообще ничего не меняется. Для меня перестало что-либо меняться с тех пор, как вы залезли на чердак», – с тихой яростью подумал он. «Просто если я отпущу их, меня быстрее найдут». Если я оставлю их здесь мертвыми, трупы все равно рано или поздно найдут, а следом меня. Старик сглотнул вязкую слюну. Его слегка подташнив, он уже жалел, что решился выпить. Что ж, пора делать выбор. Он разжал кулак и подбросил рубль вверх. В тот момент, когда его пальцы уже были готовы схватить монетку на лету, раздался звук, от которого Павел Сергеевич вздрогнул, словно от пощечины. С тихим стуком рубль упал на дощатый пол, укатившись под плиту. Корнеев шаркнул к столу, тяжело опершись в него своими жесткими костяшками пальцев. «Не может быть! Не может быть!» Он затаил дыхание, прислушиваясь к тишине. Кроме учащенного стука собственного сердца, его слух больше ничего не различал. По виску скатилась теплая капелька пота. «Мне показалось!» — хрипло сказал он, медленно поднимая голову. И чуть не застонал, когда странный звук повторился. «Тихий!» Едва различимый скрип, будто по деревянному полу что-то осторожно двигали. Павел Сергеевич вытер взмокший от пота лоб. Нет. Он обвел лихорадочным взором кухню и, заметив притулившийся на подоконнике потрепанный календарь, вцепился в него. С движениями пролистал его, потом с омерзением и швырнул прочь, как дохлую крысу. Скрип наверху повторился. Неужели я ошибся? Покачиваясь, старик вышел из кухни. Свеча продолжала тихо гореть, постепенно расплавляя свое восковое тело. Когда хлопнула дверь, ворвавшийся на мгновение сквозняк заставил испуганно затрепетать оранжевый язычок пламени. Свеча не погасла. Она продолжала гореть, и из окна кухни было видно, как старик, словно робот, прислонял к дому лестницу. Прислонял так, чтобы можно было подняться на чердак. Лицо у него было белым, как полотно. «Парни, парни, прекращайте!» – растерянно лепетал Алексей. Он в страхе вжался в стену, пытаясь слиться с ней воедино, чтобы не попасть под случайный удар схватившихся не на шутку разъяренных приятелей. Драться в кромешной темноте оказалось нелегко. Николай не смог выдержать напора противника, в чем немаловажную роль сыграла его раненая нога. Потеряв равновесие, юноши упали на изгаженные маты, крича и нанося друг другу удары. «Ты!» «Ты, сука, это все из-за тебя, из-за вас, этим дохляком Алексом!» – ревел Борис, размахивая руками. Кулак силой врезался в лицо Коли, угодив в нос. Хлынула кровь. Второй удар попал ему в висок, и на долю секунды перед глазами молодого человека заплясали искрящиеся огоньки. «Еще один такой удар, и мне хана!» – промелькнула у него мысль. Он вытянул вперед руки, нащупав шею Бори. Сильно сдавил и вопли мгновенно стихли, перейдя в хрип. «Ребята, Колич, борец!» — хныкал где-то рядом сжавшийся в комок Алексей. «Пожалуйста, хватит!» Коля еще сильнее сжал пальцы. В его запястье вцепились руки Бориса, но он не ослаблял давление. Ему удалось извернуться и опрокинуть хрипящего противника на спину. «Из-за меня!» — задыхаясь, крикнул Николай. Он прижал голову соперника к мату. «Это ты устроил беспредел! Ты достал пистолет, чертов придурок! Шизанутый псих! Тебе надо лечиться!» «Ат! по — крепел Борис, извиваясь всем телом. — Колич, хватит! — заголосил Алекс. В его голосе чувствовался неподдельный страх. Он цепился потной трясущейся рукой в плечо Николая. — Колич, ты убьешь его! Пальцы Коли неохотно разжались, и он отодвинулся назад, тяжело и натужно дыша. — Вы что, свихнулись совсем? — истерично выкрикнул Алексей. — Готовы перегрызть друг друга? Мы сдохнем здесь, неужели вы не понимаете? Боря подполз к стене и сел. Дыхание с хрипом вырывалось из его горла, как воздух из пробитого колеса. — Я говорил тебе, — сипло сказал он, потирая шею. — Говорил. А ты притащил свою соплячку, сестру. Это из-за нее. — Заткнись, — приказал Николай, чувствуя, как внутри клокоча вновь поднимается ненависть, готовая волной обрушиться на парня. — Хочешь снова мордой в пол? Борис засмеялся, и этот звук больше походил на шум гремящих костей. — Светка нормальная девка, — прошипел он. Она бы обязательно нас предупредила, если бы была одна. Но ей надо было подтирать задницу твоей... Договорить да он не успел, так как его голова дернулась от оплеухи Николая. «Колич», — взмолился чуть не плача Алекс, — «ну, пожалуйста, не надо больше». Коля убрал за спину кулак, словно уже не доверял собственной руке. «Мне кажется, Боря ловит кайф, когда каждый раз все это затевает», — угрюмо проговорил он. «Мазохист, чертов». Борис сплюнул на этот раз в пол. «Ты готов был убить меня?» Да, Колич, я ведь чувствовал это. Закрой рот. Тебе стало бы легче, не унимался парень. Да, легче. Чуть не вырвался у Николая, и только усилием воли он сдержал себя. Нет, я бы совершил преступление, глухо произнес он, и никогда бы не простил себе этого. Мы нужны друг другу. Пускай это банальная херня, которую говорят в фильмах, но это так. Не прошло и двух часов, а мы готовы убить друг друга. А я никого никогда бы не убил, раздался тихий голос Алекса. Он шмыгнул носом. «И я отдал бы все на свете, чтобы вернуть все обратно. Чтобы...» Он снова шмыгнул носом, и Коля понял, что их товарищи с последних сил сдерживаются от рыданий. «Чтобы мы снова оказались на пляже», — схлипывая продолжал Алексей. «Ну, когда решали идти или не идти к старику». «Хватит ныть», — сказал Николай. Он провел по губам кончиком языка, отметив их сухость. Язык тоже казался большим и неудобным, словно его незаметно подменили, пока они тут находились. Он хотел пить, но пока не настолько, чтобы его мозг осаждали исключительно только эти мысли. Юноша осознавал, что время настоящей жажды еще не пришло, и понимание того, что все самое худшее только впереди, ввергало его в пучину отчаяния. «Не трать свои силы и влагу на эти сопли, Алекс», – произнес он. «Эй, борец!» – ну, – мрачно отозвался тот. «Мир?» – Бори закряхтел. «Даже в этой ситуации он пытается быть выше других», – с изумлением подумал Николай. — Я все равно надрал бы тебе жопу, Колич, — сообщил Борис. — Просто обстоятельства против меня. — Может быть, — не стал спорить Николай. — Так мир? — Мир, — буркнул юноша. Они пожали друг другу руки. — У тебя пальцы липкие, — заметил Боря. — Это кровь. Ты мне нос разбил. — Извини. Голос парня прозвучал равнодушно, и Коля подумал. — Пошел бы ты со своим извинением. — Сколько сейчас времени? Как думаете? — задал он вопрос. — «Уже наверняка вечер», — отозвался Алекс, — «и нас уже и все ищут. Правда ведь?» «Правда», — кивнул Николай, про себя гадая, насколько это действительно соответствует реальности. «Сколько человек может прожить без воды, а?» — вдруг спросил Борис. «Алекс, ты у нас самый умный». В темноте раздался вздох. «Я точно не знаю. Думаю, у каждого человека свой, как его». «Ресурс», — подсказал Николай. «Точно, ресурс. Без еды, наверное, месяц можно прожить, а вот без воды дня три, может, даже два». «Обезвоживание очень быстро истощает организм. Человек не может без воды». Алексей немного помолчал, затем тусклым, ничего не выражающим голосом продолжил. «Я тут случайно ВКонтакте на один фильмец наткнулся. Короче, трэш сплошной. Кажется, он так и называется – голод. Там один псих засадил группу людей в такой же бетонный стакан, прям как нас. Он…» – юноша перевел дух, словно собираясь силами. «Он над ними эксперимент ставил. Наблюдал, до какого состояния они дойдут, когда им нечего станет есть». Это при том, что вода у них была целая бочка. — И чем все закончилось? — спросил Коля. — Они друг друга покромсали и сожрали. Только женщина одна осталась, она перехитрила этого маньяка, убил его и спаслась. Так вот, по-моему, она не ела около 40 дней. — Но у них хоть вода была? — заметил Борис. — Парни, вы забыли про воздух, — сказал Николай. — Старик заколотил досками колодец. Притока кислорода тут нет. А если мы начнем тут гадить, то просто задохнемся от вони. «Мы раньше от жажды сдохнем», — не согласился с ним Николай. «Блин, задрали уже. Я вообще не хочу сдыхать», — зло проговорил Борис. «Опять подняли тему, е-мое». Они замолчали. Вскоре Алекс уснул. Он вздрагивал и что-то невнятно бормотал во сне, изредка с его губ срывался тихий стон. Но все же он спал, и Николай отчаянно завидовал приятелю потому что, как только закрывал глаза он, ему тут же мерещился старик в окружении разъяренных псов, которые вот-вот должны были кинуться на него и растерзать. Однако усталость постепенно брала свое, и он уже начал дремать, как услышал едва различимые звуки. Теперь плакал Боря, и это было неслыханным открытием. «Эй!» – шепотом позвал его Николай. Он был обескуражен. Несмотря на хамское поведение, Борис все-таки был крепким орешком, и за все время их знакомства он никогда не видел на его невозмутимой физиономии даже намека на возможное поражение. Всегда быть первым, причем во всем, вот его девиз. «Эй, борец!» «Колич, не страшно!» Сквозь слезы ответил парень. «Прости меня. Я, я не хочу умереть вот так. Мы как тараканы, которых травят химикатами, понимаешь?» Подволакивая ноющую от боли ногу, Коля приблизился к нему. Положил на плечо руку. «Мне тоже страшно. Просто охеренно страшно», – выдавил он. «Но сейчас у нас нет даже никакого выбора. Мы здесь как в аквариуме. Придется ждать. Я…» Он кашлянул. «Я верю, что мы выживем». Боря ничего не ответил. Он убрал руку Николая с плеча и отвернулся. «Выживем? А верю ли я в то, что говорю?» Пронеслось у Николая, и он вздохнув, пополз на свое место. Через какое-то время веки его закрылись, и он погрузился в глубокий сон. Между тем территория садового товарищества Залесье, где располагались дачи ребят, напоминала растревоженный муравейник. Ирина Петровна, мать Николая, наведя порядок в залитой соседями квартире, решила позвонить сыну, чтобы сообщить о скором возвращении. Телефон Коли молчал. Вначале женщина не придала этому серьезного значения, сын часто уходил гулять без мобильника. Однако уже ближе к вечеру, вернувшись на дачу, ей овладело беспокойство, похоже, ее дети совсем не приходили на обед. Мобильник Коли к тому времени уже был отключен, и беспокойство уступило место страху. В ее телефонном справочнике был номер Светы, но абонент тоже был вне зоны доступа. Мысли, одна страшнее другой, уродливыми пауками неспешно заползали в сознание матери, шурша своими мохнатыми лапами. Переполненная самыми дурными предчувствиями, она позвонила мужу, и Евгений, помогавший приятелю в соседнем поселке строить баню, сразу же приехал. Родители все еще тешили себя слабой надеждой, что ребята просто загулялись на природе и с минуты на минуту будут дома. Но время шло, а никто из пропавших, к тому времени уже стало известно, что помимо их детей Светланы исчезли Борис с Алексеем, так и не появился. Мобильники подростков также продолжали хранить упорное молчание. И охваченные паникой родители забили тревогу. Вскоре нашли первого свидетеля, водителя грузовика, который рано утром видел ребят у сгоревшей церкви. По его словам, все они были на велосипедах. Наступило время ужина, а хороших новостей так и не было. Наконец, нервы у Веры Александровны, матери Светланы, не выдержали, она позвонила в полицию. Однако тут же выяснилось, что их участковый находится в больнице с переломом ноги, в связи с чем в Залесе направлен сотрудник из соседнего района. На это ушло еще полтора часа. К тому времени, когда солнце уже скрылось за горизонтом, один из местных рыбаков наткнулся на велосипеды, сваленные в кучу на берегу реки. Рядом валялись телефоны ребят. Сутулый и постоянно потеющий участковый сидел на повальном дереве и пыхтя заканчивал составлять протокол. Рядом с ним стоял Олег Сергеевич, отец Бориса. Это был крупный мужчина лет 45 с квадратным подбородком и близко посаженными холодными глазами. На его массивной загорелой шее поблескивал серебряный цепь. Он беспрестанно похрустывал костяшками своих толстых пальцев, шагая взад-вперед от участкового до велосипедов. Не мельтешите! поморщился полицейский, и так ничего не видно. Вы долго будете бумажки свои заполнять? не выдержал Олег. Участковый поднял голову, пристально рассматривая мужчину. Есть определенные процедуры в таких случаях. Вы что, ждете, что я по лесу с фонарем буду бегать искать ваших детей? Отец Бориса без труда выдержал взгляд участкового. И это слова полицейского? Мол, я тут протоколами занимаюсь, а там хоть гори все синим пламенем? Полицейский покачал головой. На его круглой и блестящей от пота физиономии появилось скорбное выражение, присущее человеку, который постоянно подвергается незаслуженным обвинениям. «Это проще всего, костерить полицию», — сказал он, продолжая писать. «А то, что я сорвался в чужой район на место происшествия, на это всем наплевать». «Послушайте, это все ваши внутренние дела», — воскликнула мать Светланы. «Чужой район, не чужой. Мы просто хотим найти своих детей». «Сейчас уже темно», — сказал участковый, Слон этот очевидный факт требовал дополнительного признания. «Все равно ничего не увидим. Я уже звонил в территориальное управление МЧС, вам выделят спасатели». Он почесал ручкой в ушной раковине задумчиво оглядел колпачок, словно выискивая следы серы. «Еще можно запросить солдат для поисков», — сказал он. «Тут неподалеку воинская часть дислоцирована. Было бы неплохо еще привлечь водолазов». «Водолазов?» — дрогнувшим голосом переспросила Ирина Петровна. «Велосипеды у реки?» — пояснил участковый с видом, будто ему приходилось общаться с непроходимой тупицей. «Нет, они не утонули», — твердо заявил Евгений. «Где их одежда? И потом, так не бывает, чтобы все пятеро разом пошли на дно». Добровольно вряд ли, кивнул участковый. Он поднялся с бревна, закряхтев. То есть, уставился на него Олег Сергеевич. Что ж, буду говорить как есть. Велосипеды свалены в кучу. Велосипеды и телефоны, больше ничего нет. Если они пошли купаться, где одежда? Это первое. Во-вторых, в этих местах очень плохое дно, ил и сплошные коряги, я знаю. В общем, место явно не предназначено для купания, понимаете? Ирина Петровна переглянулась с мужем. Вы, «Вы хотите сказать, что велосипеды и телефоны сюда кто-то подбросил?» Охрипшим голосом спросила она. Участковый с невозмутимым видом пожал плечами. «Во всяком случае, я не заметил никаких следов у воды. Если они купались, где следы?» Все притихли. «Велосипеды, скорее всего, привезли», — сказал полицейский, убирая ручку в нагрудный карман. «Как и телефоны. Кстати, это третий момент, почему у молодежи тут не было. Все мобильники выключены. Зачем бы молодежь сознательно стала отключать свои телефоны?» «Вы заберете их с собой?» – спросил Евгений, указывая на пакет в руках участкового. «Да, но если их включить, можно узнать, куда и кому звонили наши дети», – выдавила побледневшая Вера Александровна. «На сотовых могли остаться следы. Я вызову дежурного криминалиста, он снимет отпечатки пальцев. Потом мы их обязательно включим. Ладно». Переваливаясь утиному из стороны в сторону, участковый направился к служебному автомобилю. «Вы что, уходите?» – растерянным голосом спросил Ирина Петровна. «Да». Все, что я мог сделать, я сделал. Заявление у вас приняли, объяснение взяты, свидетели опрошены. На носу ночь, поиски начнутся не ранее утра, потому что от меня больше ничего не зависит. Он залез в салон машины и хлопнул дверью. Родители молча смотрели на отъезжающий автомобиль. А ведь он прав, этот толстяк, сказал Олег Сергеевич. Они никогда сюда не ездили. Во всяком случае, Борька не говорил про это место. Евгений подошел к велосипедам и присел на корточки. «Между прочим, на них тоже могли остаться отпечатки пальцев», — сказал он. «Надо что-то делать», — взмолилась Ирина Петровна, цепившись в локоть мужа. «Женя, мы не можем ждать до утра. Может, именно сейчас с ним происходит что-то ужасное». «Я все понимаю», — мрачно отозвался Евгений. Он выпрямился и, вытащив из кармана сигаретную пачку, закурил. «У меня есть четыре фонаря», — сказал Олег. «Если кому надо, я дам. Нужно прочесать округу. Кто-то должен их видеть». «Женя», — Евгений повернулся к отцу Бориса. Я думаю, надо проверить станцию и заодно автовокзал. Евгений молчал, а Олег шагнул вперед, вглядываясь в напряженное лицо мужчины. Ты чего? Отец Николая кашлянул, нервно затянувшись. «Мой сын недавно интересовался одним из местных старожилов», медленно проговорил он. «Ира, помнишь, он рассказывал, как им какой-то старик помог в лесу, когда Света ногу порезал?» «К чему ты клонишь?» «Толя работал участковым в этих краях» и он рассказывал, что с этим стариком связаны нехорошие истории. Наш Николай слушал этот разговор. Старик переспросил Олег, и глаза его сверкнули. Так ведь и меня Борька, про него расспрашивал. Я правильно понял, что речь идет о хозяине псарни? Как его там, Корнеев? Да, кажется, это его фамилия, подтвердил Евгений. Мужчины переглянулись. «Вы что, хотите сказать, что наши дети могли оказаться у него?» Изменилось в лице Вера Александровна. «Я ничего не хочу сказать». — сдержанно ответил Евгений. — Я просто размышляю вслух. — Женя, пожалуйста, думай быстрее, — заговорила Ирина Петрона. — Куда они могли деться? Боже мой! Она закрыла ладонями рот. — Где сейчас Анатолий? — Схлипнув, спросила она у мужа. Он бы очень помог нам сейчас. — Он в городе, — хмуро ответил Евгений. Я уже звонил ему. Обещал приехать завтра, как только сможет. Вдалеке послышался шум мотора, сверкнули фары, и вскоре на тропинке появилась черная нива. Хлопнула дверь, и наружу вышел высокий мужчина, худощавого телосложения с глубокими залысинами. Это был Виталий Андреевич, отец Алексея. «Новостей нет?» – коротко спросил он. «Поиски начнутся только утром», – разносадованно сказал Олег. «Моя жена разместила информацию в соцсетях. Мы связались с волонтерской организацией, они занимаются поисками пропавших без вести», – сказал Виталий. Он вздохнул. «Пока это все, что удалось сделать». «Но пока не раскачаются, нам нельзя сидеть сложа руки». «Никто и не призывает сидеть, Виталий», — сказал Олег. «Но прежде чем прочесывать лес, я предлагаю заехать кое-кому в гости. К одному любителю собак. Возражений нет?» Возражающих не нашлось. Ночью в Свете приснился странный сон. Будто Лена потихоньку слезла с кровати и долгое время стояла неподвижно, не сводя с нее глаз. Затем губы девочки растянулись в странные улыбки, и она исчезла. Просто растворилась в воздухе. Проснувшись со шалелым видом, Света подскочила в кровати, огляделась вокруг, чувствуя, как откуда-то из глубины рвется крик. Лены не было, только скомканное одеяло и бант девочки сиротливо валявшийся на полу. Девушка кинулась выключателю, не сразу вспомнив, что это бесполезно. Старик отключил в комнате свет. Лена! закричала Светлана. Залезла под кровать, проверила шкаф. Пусто. Она села на диван, тупо уставившись в сторону двери. Значит, пока она спала, приходил старик и забрал Колину сестру. Пока ее мысли кружились в беспорядочном хороводе, в замочной скважине заскрежетал ключ. Дверь отворилась, на пороге замаячилась горбольная фигура старика. «Привет, детка!» – проскрипел он. В его руках был поднос, на котором стояла тарелка с какой-то жидкостью и горящая свеча. «Где? Где она? Лена?» – забормотала Света. Тяжело волоча ноги, Корнеев прошаркал к дивану и сел рядом с испуганной девушкой. Поднос он аккуратно поставил на свои костлявые колени. «Она мне помогает по хозяйству», — ответил старик и подмигнул ей. «Из нее получится замечательная хозяйка. Света непроизвольно отодвинулся от Корнеева. Что-то в его поведении было ненормальным. Во всяком случае, в тот раз, когда старик приносил ведро для туалета, он выглядел совсем иначе. Сейчас он откровенно пугал ее. «На, покушай», — предложил Корнеев, двигая в сторону Светланы поднос. «Это окрошка». «Твоя маленькая подружка все сама сделала». Старик хихикнул, словно считая это забавным. Света заглянула в тарелку. Действительно, похоже на окрошку. При виде кушания ее желудок издал нетерпеливый урчание, напоминая, что режим питания ее организма уже давно нарушен, причем самым грубым образом. Она нерешительно взяла в руки потемневшую от времени алюминиевую ложку. «Кушай!» – вкрадчиво повторил старик. Светлана начала есть. Окрошка была вкусной и сочной, но немного странноватой на вкус. «Когда вы отпустите нас?» — спросила Света, когда тарелка опустила. «Ты не доела», — заметил старик, указывая длинным узловатым пальцем. Девушка недоуменно опустила голову. На дне тарелки лежал крохотный пальчик с нанизанным игрушечным колечком. Колечко было оранжевого цвета. Ее тело содрогнулось от рвотного спазма, и старик довольно захихикал. «Я тебя обманул!» — прокудахтал он. Трепетавшее пламя свечи играло бликами на его безумных глазах, мерцающих словно кусочки слюды. «Это я ее приготовил. Для тебя, одетка!» Крик, наконец, прорвался наружу, словно гной из лопнувшего нарыва. Светлана кричала и кричала, в то время как ухмыляющееся лицо старика вдруг стало быстро увеличиваться в размерах, и она открыла глаза, чувствуя, как кто-то робко тормошит ее за плечо. «Света, Света, не кричи!» — раздался в темноте испуганный голос Лены. «А то я боюсь». Девушка села в кровати, крепко обняв ребенка. «Боже, какое счастье, что это все сон!» — прошептала она, гладя Лену по макушке. «Я тебе никому не отдам». Девочка прижалась к ней. «Света, когда мы поедем домой? И где Коля?» «Родная, все будет хорошо». Лена вытерла нос. «Я больше не хочу тут сидеть. Тут грязно и плохо пахнет», — захныкала девочка. «Здесь невкусная еда. Я боюсь этого злого деда». «Наши мамы и папа нас ждут дома. Они будут переживать. Они ведь нас ждут, правда? И тебя, твои папа, с мамой ждут?» «Конечно ждут, малышка», — сказала Света, ощущая, как в горле застрял липкий комок. «Правда, у меня только одна мама, но нам нужно немножко потерпеть». «Совсем немножко?» «А сколько, Света?» — с надеждой спросила Лена. «Минутку. Часик». В уголках глаз девушки стали собираться слезы. «Совсем немного, но чуть-чуть больше часика. Давай еще поспим». «Давай». Согласилась Лена, шмыгнув носом. «Только ты больше не кричи, ладно? А то мне страшно было». «Не буду», — пообещала Света. «По крайней мере, я постараюсь», — угрюмо подумала она. В памяти моментально вспыхнули кадры только что увиденного сна, и девушка поежилась. Вскоре Лена отвернулась к стенке и засопела. К Светлане сон не шел. Все мысли девушки были заняты лихорадочным поиском выхода из создавшегося положения. К сожалению, выбор был невелик. Обмануть старика? Как? Попробовать напасть на него? Но в комнате не осталось ничего такого, что можно было бы использовать в качестве оружия. И что она могла сделать, 15 летней школьнице: Выцарапать ему глаза? Дать ногой по яйцам? Надеть ему на голову ведро с какашками? Тем более, что если что-то предпринимать, то нужно это делать в светлое время суток, а сейчас темно, как в пещере, поскольку еще ночь. В комнате света не было, то ли его отключил хозяин избушки, то ли лампочка перегорела. Лампочка! Света бесшумно слезла с кровати, уставившись в потолок. Кажется, лампа на месте. Она перевела взор на стол. Если его передвинуть в центр комнаты, она смогла бы дотянуться до потолка он был довольно низким. Света легла обратно, укрывшись одеялом. Они ведь ждут нас, правда? Папа и мама. Голос Лены полосанул ее мозг, словно скальпель, и ей стоило неимоверных усилий, чтобы не разрыдаться. У нас все получится, мысленно проговорила Светлана и мы выберемся отсюда. Дверца чердака со скрипом открылась, и наружу вылез старик. Осторожно ступая на перекладины полусгнившей лестницы, он, вздыхая, начал спускаться вниз. Луна, высвободившаяся из-за туч, поблескивала на чернильном небе серебряной монетой. Павел Сергеевич на мгновение задержал взгляд на своей тени, которую отбрасывал на стену старой избы его сухопарой фигуры. Глядя на нечеткие очертания, он внезапно подумал о безликом призраке, сотканном из ночных грез, который прямо сейчас исчезнет в прохладном лунном свете. «Что я, что моя тень — все одно», — отрешенно вымолвил Корнеев. «В общем-то, как и вся моя жизнь». Старик спустился вниз, отряхнул выпачканные в пыли руки. Бросил взгляд на сонно ворочившихся в клетке собак. «Надеюсь, вы не будете сильно скучать без шарика», — полюбопытствовал он. Кто-то из псов вяло тявкнул. Губы старика раздвинулись в ухмылке. «Он-то знал, что собаки просто еще не до конца все понимают. Они поймут, когда через час он вернется еще за очередной псиной. Он уже проходил это. И тогда животные, замерев, будут неотрывно смотреть на него своими блестящими темными глазами, и в каждой паре этих глаз будет пульсировать немой вопрос. Почему, хозяин? Почему ты с нами это делаешь? И эти глаза потом будут преследовать его во сне. Вам должно быть все равно» вырвался у старика. Он глубоко дышал, растрепавшиеся волосы лениво шевелил ночной ветер. Все равно. Потому что такая уж ваша собачья участь. Собаки никак не отреагировали на речь хозяина. Постояв еще немного, Корнеев направился в дом. «Вам должно быть все равно», упрямо повторил он, будто от этих слов зависело нечто чрезвычайно важное. «Потому что тот из вас, кого я не заберу наверх, будет усыплен чужаками. Причем очень скоро». Он посмотрел на часы и добавил шепотом. «Совсем скоро, но перед этим вам нужно выполнить очень важную работу». Он уже собирался войти в дом, как вдруг за воротами раздался хриплый лай. Старик выпрямился. Что-то встревожило собак, привязанных снаружи. «Кто там? Ночной зверек и... или... гости?» Около четырех утра к домовладению Корнеева подъехал два автомобиля – бежевая Тойота Камри и черный Нива. Из машины вышла небольшая группа людей – родные и родственники исчезнувших ребят, всего девять человек. Виталий Андреевич, отец Алексея, выпустил из машины белого лабрадора. В руках мужчина держал пакет, из которого достал скомканную футболку. Пес мгновенно оказался у его ног. «Ищи, Дилма, ищи Лешку, давай», – напустол Виталий собаку. Пока лабрадор старательно обнюхивал футболку юноши, Евгений внимательно разглядывал высевшийся перед ними забор. «Что ж, Коля и правда мог подвергнуться соблазну залезть сюда с друзьями», — закралась к нему мысль. «Не рановато ли?» — робко спросила Вера Александровна. «Шестой час утра. Этот Корнеев спит еще». «Не рановато», — резко ответил Олег Сергеевич. «Мы к нему не за солью зашли. Поспит потом, после разговора с нами». Он обернулся к Виталию. Ну что там? Мужчина не успел ничего ответить, так как лабрадор, гавкнув, неожиданно опрометчук кинулся к воротам. Спотыкаясь, отец Алексея бросился за питомцем. Никто из взрослых не видел, как привязанные у ворот собаки начали медленно подниматься, настороженно всматриваясь в группу людей. — К воротам пойдут только родители, — распорядился отец Борис. — Вера, идем. В следующем мгновении предрассветный воздух взорвался оглушительным лаем, и он замер. — Все нормально, — раздался голос Виталия. Это просто собаки, и они на привязи. «Дилма! Рядом!» – прикрикнул он на лабрадора, который, прижав уши, угрожающе рычал. К воротам с опаской приблизились Евгений с женой Ириной, Олег и мать Светланы. «Ух ты, какие мы грозные!» – пробормотал отец Бориса, разглядывая лающих собак. «Что же ты, старика на охрану выставил?» Олег говорил спокойно, даже вызывающе, но в глазах мужчины промелькнула тревога. Он даже не подозревал, что буквально сутки назад его сын с приятелями точно так же стоял перед воротами старика. «Мужики, Дилма, кажется, взяла след», — сказал нерешительно Виталий. Евгений недоверчиво покосился на лаборадора, который яростно лаял на рычавшую в ответ громадную дворнягу. Затем подошел к воротам и нажал на звонок. «Вряд ли он работает», — сказал Ирина Петровна. «Что-то не слышит ничего». Евгений подождал немного, затем трижды с силой ударил ногой в ворота. Собаки словно ждали этого, как некий сигнал, и залаяли с удвоенной силой. «Что будем делать, если он не откроет?» – спросил Виталий. «Среди нас нет представителей полиции. Максимум, что мы можем?» «Что надо!» – раздался за воротами глухой голос, и отец Алексея моментально умолк. Удивительное дело, но тут же притихли собаки, будто дирижер властно махнул палочкой, и весь оркестр застыл в напряженном ожидании. «Повторяю, что надо!» Повторил голос, и на этот раз в нем сквозило неприкрытое раздражение. Первым опомнился Евгений. «Извините за ранний визит», — начал он, — «но у нас несчастье, наши дети потерялись. Четверо подростков и одна совсем маленькая девочка. На берегу реки были найдены... Я ничего об этом не знаю», — перебил его Корнеев. «Уходите». Родители обменялись озадаченными взглядами. «Послушайте, может, вы что-то видели?» — заговорила Ирина Петровна. «Они могли кататься на велосипедах в этих местах». «Вы плохо слышали? Я никого не видел. Оставьте меня в покое. Вы разбудили мою мать. Она инвалид, и ей нужен покой». «Наша собака учуяла запах моего сына», — внезапно подал голос Виталий Андреевич. «Можете это как-нибудь пояснить?» За воротами раздался хриплый смех, больше напоминающий карканье. «Да мне плевать, кто там что учуял. У меня у самого полно собак. У некоторых из них течки. Может, ваш пес на это повелся?» Лицо Виталия покрылось пятнами. «Послушайте», – начал он возмущенно, но его решительно отодвинул в сторону Олег. Шагнув вплотную к двери, он с силой ударил кулаком в дверь с облупившейся краской. «Раз уж мы здесь, откройте дверь. Нужно поговорить». «Я говорю вам в последний раз. Уходите. Мне нечего вам сказать», – последовал ответ. «Если у вас есть претензии, обращайтесь в полицию». «И мы обязательно это сделаем», – не владея собой, выплюла Ирина Петровна. «Да ради бога». Равнодушно отозвался Корнеев. «Мне нет никакого дела до ваших детей. Я не нарушаю законов. А вы ломитесь ко мне на участок. И если вы не уберитесь через минуту, я спущу собак». «Эй ты!» — взорвался Олег, потеряв терпение. «Если ты ничего не сделал, то почему не открываешь дверь? Боишься? Значит, рыльца в пушку». Он хотел еще раз ударить поворотом, но на его плечо легла рука Веры Александровны. «Подождите, Олег!» — тихо сказала она, и отец Борис изумленно оглянулся. «Позвольте мне». Олег молча посторонился. «Послушайте, пожалуйста», — проговорила мать Светланы. Она положила ладони на шершавую поверхность ворот, будто мысленно пыталась передать через них всю более отчаяние человеку, стоящему с другой стороны. «Моя дочь Светлана рассказала, как вы помогли ей там, в лесу. Помните? Она серьезно поранила ногу. Вы очень помогли ей. Простите, что мы не смогли отблагодарить вас». «Мне ничего не нужно», — помолчав, сухо бросил старик. Все равно огромное вам спасибо. Вы сделали доброе дело, и мы верим, что вы добрый и хороший человек. Ради всех святых, я умоляю вас. Вспомните, может, вам все-таки попадались вчера на глаза наши дети. Они все время были в одной компании. За забором наступило тягостное молчание. Вера Александровна стояла, как каменное изваяние, она боялась даже вздохнуть. «Сожалею, но я на самом деле не видел ваших ребят», — наконец, с усилием выдавил Корнеев. «Я надеюсь, они найдутся. А теперь мне нужно идти. Удачи вам». За воротами послышался шелест травы. Старик ушел. Олег обескураженно посмотрел на мать Светланы. Ну что, добилась ответа? Нас по-любому послали, только в более эстетической форме. «Надо ехать в полицию», — заявил Виталий. Он убрал футболку сына обратно в пакет и взял рычащую дилу за ошейник. «Тут все равно делать нечего. Пускай сюда наряд с овчарками приедет». «Женя, ну как же так?» — растерянно произнесла Ирина Петровна. «Что же нам делать? Боже мой!» Из глаз женщины вновь хлынули слезы, и Евгений обнял ее. «Едем. Все равно сейчас мы ничего не сделаем. Мы действительно не имеем права ломиться на участок этого старика. И нам нужно хоть пару часов поспать, иначе от нас не будет никакого толку». «Ты что, сошел с ума?» – закричала Ирина Петровна. «О каком сне ты говоришь? Наши дети пропали». «Я знаю и переживаю не меньше, чем ты», – как можно мягче проговорил Евгений. «Но если мы не отдохнем, у нас не будет сил искать наших ребят». Обратную дорогу никто из них не проронил и слова. На развилке машины остановились. Из и вышел отец Борис и махнул рукой Евгению, чтобы тот вышел наружу. Помедлив, мужчина открыл двери и вылез из салона Нивы. «Что скажешь, Женя?» Глядя в упор на отца Николая, спросил Олег. «Мутное дело и много вопросов. Ты не говори загадками. Ницше выискался, понимаешь», — прервал его сердит Олег. Он оглянулся по сторонам, словно проверяя, нет ли свидетелей их разговора. «Я думаю, что наши парни у этого чокнутого собачника. Как считаешь?» Евгений поднял глаза. Квадратное лицо Олега было словно вырублено топором, на скулах играли желваки, ноздри раздувались от нескрываемой ярости и жажды деятельности. «Я считаю, его дом нужно обыскать», — сказал Евгений. «Только не знаю, как убедить в этом полицию. Наши подозрения их не устроят, им нужны факты и доказательства». «Пока ты будешь убеждать ментов, из наших детей сделают фарш», — процедил отец Бориса. Я слышал про этого психа. Жаль, что его до сих пор в дурдом не упекли. Так что бери своего соседа Толю и идем к Корнееву. Я из него душу вытрясу. Не впутывай сюда Толю. Олег усмехнулся. Жень, он бывший мент. И, как я понял, тоже недолюбливает старого пердуна. Так что он нам нужен. А вот официальные власти сюда бесполезно вмешивать, как я уже говорил выше. И, кстати, Виталия брать не будем. Я специально только тебя одного позвал. Ботаники здесь не нужны, он только все испортит. Евгений непроизвольно бросил взгляд на Ниву, где сидела плачущая жена. Он знал, что в ее руках сейчас крошечная иконка, чуть больше спичечного коробка, с которой она никогда не расставалась. И наверняка сейчас она ее судорожно сжимала, моля всех святых, чтобы Коля с Леночкой нашлись. «Ну тут что, ты со мной?» – нетерпеливо спросил Олег. «Да», – тихо произнес Евгений.